Черные глаза Жозефы упорно жгли его. Рипли Гивнс выдержал испытание. Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь, но без примеси нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула. — Что же делал здесь ваш любимец? — спросила она, опуская в ход последний довод. — У переправы белой лошади нет никакого лагеря. «Этот разбойник еще вчера удрал из лагеря», — без запинки ответил Гивнс. Удивляться приходится, как его до смерти не напугали койоты. Понимаете, на прошлой неделе Джим Уэбстер на шконях привез в лагерь маленького щенка Терьера. Этот щенок буквально отравил Биллу жизнь. Он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, Бил забирался под одеяло к кому-нибудь из ребят — и спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то бы он не сбежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря. Жозефа посмотрела на труп свирепого зверя. Гивн ласково похлопал его по страшной лапе одного удара, который хватило бы, чтобы убить годовалого теленка. По оливковому лицу девушки разлился яркий румянец. Был ли то признак стыда, какой испытывает настоящий охотник, убив недостойную дичь? Взгляд ее смягчился, а опущенные ресницы смахнули с глаз веселую насмешку. «Мне очень жаль», — сказала она, — «но он был такой большой и прыгнул так высоко, что бедняга бил проголодался», — перебил ее Гивенс, спеша заступиться за покойника. Мы в лагере всегда заставляли его прыгать, когда кормили. Чтобы получить кусок мяса, он ложился и катался по земле. Увидев вас, он подумал, что вы ему дадите поесть. Вдруг глаза Жозефа широко раскрылись. — Ведь я могла застрелить вас, — воскликнула она. — Вы бросились как раз между нами. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти своего любимца. — Это замечательно, мистер Гивенс. Мне нравятся люди, которые любят животных. Да, сейчас, в ее взгляде, было даже восхищение. В конце концов, из руин позорной развязки рождался герой. Выражение лица Гивнса обеспечило бы ему высокое положение в обществе покровительства животных. «Я их всегда любил», — сказал он. «Лошадей, собак, мексиканских львов, коров, аллигаторов». «Ненавижу аллигаторов», — быстро возразила Жозефа. «Ползучие грязные твари». «Разве я сказал, аллигаторов?» — поправился Гивнс. «Я, конечно, имел в виду антилоп». Совесть Джозефы заставила ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки. «Пожалуйста, простите меня, мистер Гивенс. Ведь я женщина, и сначала, естественно, испугалась. Мне очень-очень жаль, что я застрелила Била. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что не сделала бы этого, если бы знала.